Мягкий знак на конце и в середине числительных. В числительных от пяти до двадцати и в числительном тридцать на конце пишется мягкий знак для обозначения мягкости конечных согласных, как и в существительных на мягкие согласные. Пень, день, восемь, двадцать пять. Это одна и та же орфограмма номер девять. В середине числительных 15, 16, 17, 18 и 19 мягкий знак не пишется. В именительном и винительном падеже числительных, обозначающих круглые десятки от 50 до 80 и круглые сотни от 500 до 900, после первого корня пишется мягкий знак «60». 600. Орфограмма номер 41. Словарные слова. Экземпляр. Километр. Бассейн. 11. 2. Н. При... Прибыть на работу. Пребывать на работе.